перенести на другое и затем уже похоронить. Как насчет Ариби, проживающих в замке? Поручик Порочек дом был. начну с Бакулы. Вчера в 20 часов он слушал пластинки. Какую-то прелюдию. Не знаю, что такое, но слушать можно. Он не заводил во время обыска. В 20.45 Бакула спустился вниз за водой для кофе. Заглянул в салон с камином и увидел, что Арлен фон Колбас Лежит на полу. Удостоверился, что тот мертв, сообщил остальным. Теперь Герман Фрич. Он показал, что в 20.00 Кольбас собирался прийти к нему поболтать. Говорит, ждал ровно 20 минут. Вы знаете, какие немцы аккуратисты. И пошел в салон посмотреть, нет ли там Кольбаса. Увидел труп. А рядом с ним, на коленях, Аполлонию ласок. Никого больше, по его словам, в комнате не было. Показания отца подтверждает дочь. Фрич, как она говорит, прибежал и сказал, что господин барон умер. Она не помнит, пошел ли отец сообщить об этом Бакуле, однако, как она припоминает, Бакула ей сказал, что якобы немец умер от сердечного приступа. Из комнаты она не выходила до двадцати часов до самого утра. Странно получается Вопреки всем показаниям Аполлония Ласок имеет алиби Она утверждает, что около 23 часов Вернулась из Гальчевиц Где в тот день заседал местный церковный комитет Видела, как Фрич и Бакула Вносили гроб Потом готовила себе ужин Доктор Куницкий Вот, все четверо. Шеф. Доктор, прошу не перерывать дом был дальше Дом был. Собственно, это все Да, еще одно Через час после смерти немца все по приглашению доктора Бакулы собрались в салоне, принесли гроб и положили в него труп. Гроб несли Бакула с фричем. Этот факт подтверждает Бакула, фрич и ласок. Только труба твердит, что вовсе не выходила из своей комнаты. Шеф весьма любопытно. Другими словами, решение похоронить армию было принято почти сразу же. «Запомните, пожалуйста, интересно, сколько времени они копали могилу в такую погоду?» «Поручик был Копал Фрич». «Доктор Куницкий». «Вы правы, капитан. Редко случается, чтобы убийцы действовали столь согласованно». «Шеф». «Доктор, время для подобных суждений еще не пришло. Следующий вопрос. Где?» «На этот раз наши мнения совпадают. Кольбас умерш не в салоне». С местом смерти связаны и другие вопросы Чем и как Остановимся, однако, на вопросе где Ваше слово, доктор Доктор Куницкий Лестница, ведущая в башню Продвиньте мне, пожалуйста, Сахар Благодарю Повторяю, лестница Мы с поручиком Домболом осмотрели ее очень внимательно Как раз подходящее место и вполне совпадает с диагнозом Арнима фон Кольбатца Ударили спереди Оборудие убийства, скажу позднее. Он упал. Головой вниз. Поэтому трупные пятна появились в верхней части тела и отсутствуют в нижней. Именно так. Лежал головой вниз на лестнице. Иного варианта я не вижу. Не думаю, чтобы убийца подвесил свою жертву за ноги. Шеф, в этом миром доме можно думать все, что угодно. Аналогия, конечно, слишком прямолинейная, но если вы... Прослушайте записи да просто, то узнаете, что сто лет тому назад некий капитан Харт выстрелил барону Каспару фон Кольбатсу прямо в сердце, а потом повесил его головой вниз. И наоборот. Сначала повесил, а потом выстрелил. В XVI веке, уважаемые коллеги, в башне тоже был повешенный. Поручик дома прямо роман с привидениями. Последних, правда, пока не видать. Шеф дом «Прошу дальше, доктор. Почему именно на лестнице? Почему не в коридорчике? Почему не в комнате со стульями? Чем вы можете объяснить выбор места преступления, доктор Куницкий?» «Доктор Куницкий, вы мне позволите привернуть к помощи спекулятивного предположения? Итак, почему башня? Если не стечение обстоятельств, если, повторяю, неизбежность заставила убийцу действовать в башне, я предполагаю, что он поступил вполне преднамеренно. Попрошу обратить внимание на местоположение башни. Первое. Находится вдали от жилых комнат. Второе. Лестница, ведущая туда. Настолько темная и узкая, что можно атаковать внезапно. Например, убийца приглашает жертву осмотреть старинные часы.